В темноватой из-за деревьев гостиной сидели Марта с красным завязанным бантом-платочком на шее и с повеселевшими глазами. Мурин, больше обыкновенного растрепанный и чем-то словно обрадованный, и возрастный гимназист Виткевич. Он ухаживал за Вершенную, думал, что она в него влюблена, и мечтал оставить гимназию, жениться на Вершиной и заняться хозяйством в ее имениице. Мурин поднялся навстречу входившему Передонову с преувеличенно радостными восклицаниями. Лицо его сделалось еще слаще, глазки замаслились, и все это не шло к его дюжей фигуре и взлохмаченным волосам, в которых виднелись даже кое-где былинки сена. — Дела, — обтяпываю громко и сипло, — заговорил он. — У меня везде дела. А вот, кстати, милые хозяйки и чайком побаловали. — Ну да, дела, — сердито отвечал Передонов. — Какие у вас дела? Вы не служите, а так деньги наживаете. Это вот у меня дела. — Что ж, дела — это и есть чужие деньги, — с громким хохотом возразил Мурин. Вершина криво улыбалась и усаживала Передонова к столу. На круглом преддиванном столе тесно стояли стаканы и чашки с чаем, ром, варенье из куманики, серебряная сквозная, крытая вязаную салфеточкою корзинка со сладкими булками и домашними миндальными пряничками. От стакана Мурина сильно пахло ромом, а Виткевич положил себе на стеклянное блюдечко в виде раковины много варенья. Марта с видимым удовольствием ела маленькими кусочками сладкую булку. Вершина угощала и Передонова. Он отказался от чая. «Еще отравят», — подумал он. «Отравить-то всегда легче. Сам выпьешь и не заметишь». «Яд сладкий бывает, а домой придешь и ноги протянешь». И ему было досадно, зачем для Мурина поставили варенье, а когда он пришел, то для него не хотят принести новой банки с вареньем получше. Ни одна у них куманика, много всякого в варенье наварили. А Вершина точно ухаживала за Муриным. Видя, что на Передонова мало надежды, Она подыскивала Марти и других женихов. Теперь она приманивала Мурина. Полуодичавший в гоньбе за трудно дававшимися барышами, помещик охотно шел на приманку. Марта ему нравилась. Марта была рада, ведь это была ее постоянная мечта, что вот найдется ей жених, и она выйдет замуж, и у нее будет хорошее хозяйство, и дом полная чаша» и она смотрела на Мурина влюбленными глазами. Сорокалетний громадный мужчина с грубым голосом и с простоватым выражением в лице и в каждом движении казался ей образцом мужской силы, молодечества, красоты и доброты.